Глава 34. О том, что тайны прошлого могут неприятно удивить. Когда принесли обед, я отложила щедрые щедрую порцию мясного рагу в отдельную тарелку и добавила туда пару капель слабительного. "Этого мало, лей всё", велела Набель. Я подумала и плеснула ещё немного. "Так хватит", заявила и пододвинула тарелку ищадие. Рядом положила вилку и нож, но, как выяснилось, зря. Бывшая баллонка по старой памяти принялась лакать рагу по собачьи. Получалось не очень. Большая часть еды разлеталась вокруг тарелки и не попадала в рот. Тогда Ищаде сообразило, что у нее теперь есть руки. Остаток рагу она доела с их помощью и смачно облизала пальцы. Пока обедали, я объясняла Ищаде ее права и обязанности. Как-никак нам вместе жить, а раньше мы так себе ладили. Я разрешу тебе остаться, если ты пообещаешь во всём меня слушаться, заявила я. Ф. Ищадя явно поинтересовалась, немного ли я себе позволяю. Ладно, вздохнула я. Слушайся меня хотя бы иногда, в критических ситуациях. Ф. А это наверняка сначала я подумаю. Все кинологи в один голос твердят, что собаке надо дать понять, кто в доме хозяин, тогда она будет послушной. По-моему, очевидно, кто у нас главный. И это, как ни прискорбно, не я. Плотно пообедов, Ищадя исвернулась калачиком на кровати и мигом уснула. У неё выдался эмоциональный день, бедняжка устала. Во сне девочка выглядела такой милой, беззащитной, что я умилилась. Ну, приелесть, пока спит. Укрыв Ищаде покровом, я на цыпочках вышла в гостиную. Фух, можно передохнуть. Как скоро слабительное подействует, налетела на меня Анабель. А нет, она обрадовалась покой мне только снился. Поверь, мы не пропустим этот момент, успокоила я призрака. Несмотря на неразбериху с Кулоном, я всё же была рада возвращению Щаде. Какая никакая защита. Мне, конечно, помощь в поисках истока проклятия. Интересно, адский пёс может нанюхать тайны прошлого? Вот станет ищаде снова балонкой, и мы это проверим. А пока меня ждали слуги. Мажордом не терял надежды представить их мне, как полагается. В холле, куда я спустилась, меня встречала целая вереница слуг: женщины в чёрных платьях и белых накрахмаленных передниках, и мужчины в ливреях. Бастиан провёл меня мимо этого строя. Около каждого он останавливался и называл имя и должность. Я запуталась где-то на десятом по счёту слуге. Дальше слова мажордома превратились в белый шум. Нереально вот так сразу всех запомнить. Как встречу в замке незнакомого слугу, буду просить его представиться. Может, через полгодика выучу всех. Наконец издевательство над моей памятью закончилось. Бастиан отпустил слуг, я тоже улезнула, пока он не придумал для меня новое занятие. На ужины ещё оставалось время, и я потратила его на тренировки своего дара. Просто поразительно, как легко у меня теперь выходило призывать вторую Постась. Стоило только подумать о ней, как моё тело объяло пламенем. Это всё благодаря Аршеру, не иначе. Он что-то разбудил во мне. И я сейчас не о ненасытности в постели. Какое-то время я развлекалась, меня ей Постась на человеческую обратно Переход туда-сюда получался всё быстрее и без болезненний. Вот только это не приблизило меня к умению лечить. Я по-прежнему не представляла, как заставить работать эту часть своего дара. По словам Анабель, нужна песня. Ну как петь и что? Мне уже выяснило опытным путём, что современная музыка не годится. Подозреваю, речь идёт об одной конкретной мелодии, но как её узнать? В очередной раз, призвав вторую потасть, я любовалась танцем пламени на своих ладонях. Как вдруг искра отлетела в сторону и не растворилась в воздухе, как случалось до этого, а упала на ковёр и слегка опалила ворс. Ого-го, удивилась. Но я думала, что мой огонь не жжётся, а ширево, по крайней мере, он вреда не причинял, да и кровати тоже. Видимо, ты можешь управлять своим огнём, догадалась Анабель. Захочешь, он будет безобидным, а прикажешь спалит всё вокруг. Интересно, пробормотала я. Вот ты выяснилась кое-что новое о моём даре. Уж не знаю, как и почему в этот раз огонь жёгся. Я ничего такого не планировала, но только следующая искра, угодившая на габелен, подожгла его край. Ты же замок спалишь, испугалась Анабель. Я мигом, вернув человеческую потась, заметалась в поисках, чем потушить назревающий пожар. Как на зло ничего подходящего не было, даже вазы с цветами, чтобы выплеснуть воду на огонь. В панике я призвала единственного, кто мог всё исправить мажордома. "Бастиан!" закричала не хуже Набель. Он явился мгновенно, словно за зверью стоял. Следил он что ли за мной? Быстро оценив ситуацию, мажордом схватил декоративную подушку с дивана и прихлопнул ею огонь. Пара-тройка ударов, и с пожаром был покончен. Простите, пробормотала я. Не стоит извиняться, спокойно ответил Мажордом. Этому гобелену всего 3 сотни лет. Ох уж этот его тонкий троллинг. Бастиан владел им на высшем уровне. На этом я с даром на сегодня покончила, хватит на один день. Я вернулась к себе в покои, где как раз проснулась Ищадея. Она всё ещё была девочкой-подростком, что означало слабительное пока не сработало. я говорила, нужен целый флакон слабительного, использовала Набель любимый оборот речи. За ужином повторим, мрачно ответила я. Хорошо, подозрительно легко согласилась онабель. Её следующие слова объяснили такое спокойствие. Если кулон застрянет и щади сдохнет, и тогда мы его точно извлечём. Я аж попятилась от призрака. Всё время забываю, что за мной по пятам ходит недоброе привидение Каспера, а убийца минимум семи женщин, проще говоря, настоящий маньяк. Будем надеяться на лучшее, пробормотала я. Вечером я добавила в еду ещё диетрайную дозу слабительного и скрестила пальцы на удачу. Роль патолога анатома не для меня. Чтобы кишечник лучше работал, я не дала Ищаде улечься обратно на кровать. Вместо этого погнала всех на осмотр замка. Пора отработать пропитание, заявила я девочке-балонке. Фух, возмутилась она. А ты думала, будет просто? хмыкнула я в ответ. За проживание надо платить. За еду из голодавшейся в лесах девчонка была готова на многое, даже на прогулку по мрачному замку. И вот наша троица: адский пёс, замаскированный под человеческого подростка, мёртвая женщина и попаданка, пошли на разведку. Замок был действительно огромным. Просто так ходить из угла в угол можно вечно, а у меня времени в обрез до возвращения Аршера. Чтобы не запутаться и не заплутать, я выбрала систему проверять по этажу за раз. Начали со второго жилого. Здесь располагались личные покои, кабинеты, библиотека, будоары. Часть этих комнат когда-то занимали предки Аршера. Вполне возможно, что именно в них спрятаны истоки проклятия. Большинство комнат на втором этаже были законсервированы. Мебель стояла, накрытая белыми простынями, шкафы и тумбы пустовали. Ноль полезной информации. Но даже так обход занял приличное время. Мы провозились до поздней ночи, но так ничего путного и не нашли. Когда ещёдя уснула в кресле в одной из комнат, я поняла, что пора возвращаться и готовиться ко сну. На завтра обыщем чердак, оказавшись в своих покоях, сказала я. Может, там будет что-то полезное. Но мой оптимизм никто не разделил. Ещё я не понимала, зачем тащиться на пыльный чердак, когда можно сладко спать в кроватке. Она Бэлс приезда в замок вовсе была подозрительно тиха. Замок действовал на неё угнетающе. Одна я не собиралась так легко сдаваться. Ну уже, соберитесь, взбодрила я девочку и призрака. Я, как вы помните, везучая а значит, мы непременно найдем то, что ищем. Надо только продолжать». Ответом мне были кислые мины. В итоге в ту ночь я засыпала разочарованный, под сладкое сопение девочки. Проснулась тоже под него. Вот только когда перевернулась на другой бок, увидела на соседней половине кровати не ребенка, а баллонку. Я ж подскочила, а Аннабель сообщила за могильным голосом. «Совершилось!» Я резво соскочила с кровати и рассосой потрусила в комнату для омовения. Именно там стоял ночной горшок. Канализации в этом мире, увы, нет. Но меня ждало новое разочарование. Горшок был девственно чист. Стоп, где же она это сделала? Под кустами рос, ответила Аннабель на мой немой вопрос. Еще и зарыла. Да что за дни такие пошли, за что не возьмусь, все не так. «И что делать?» — спросила я. «Копать!» Спустя десять минут я в халате и в толстых перчатках по локоть, экспроприированных у садовника, стояла рядом с кустом роз, на которые указала Аннабель. Оказывается, ночью Щадия выбралась из спальни, чтобы сделать свои дела так, как она привыкла. Даже представлять не хочу, как это выглядело со стороны, пока Щадия еще была в образе ребенка. К счастью, кусты роз находились прямо под окном моей спальни, и Анабель смогла проследить за балонкой. В итоге призрак привела меня к похочей куче, и я принялась копать. Выбора у меня особо не было. В процессе я молилась только об одном, чтобы мужордом не застал меня за этим занятием. Иначе в его глазах я точно достигну дна. "Кажется, я что-то нащупала", сообщила. "Давай без подробностей", поморщилась Анабель. "Вот он, Я извлекла из кучи колон целый и невредимый, и грязный, заметила Призрак. Ничего мы его отмоем, главное, он вернулся к тебе. Не вижу радости по этому поводу. Я бы предпочла его вовсе не терять, проворчала Анабель. С колоном я отправилась на кухню, где тщательно его вымыла, а потом протянула Анабель, но она не торопилась его забрать. Он точно чистый, усомнилась Призрак. Я трижды его прокипетила. Но если он тебе не нужен, я выброшу. Я поднесла руку с колоном к ведру, куда складывали отходы. Нет, стой. Дёрнулась она быль вперёд. Отдай его мне. Но теперь засомневалась уже я, очевидно, что колон много значит для призрака. Она быль хорошо относилась к исчади и даже скучала, когда та убежала в лес, но ради колона всерьёз подумывала вскрыть несчастную балонку. Сожиров его, ещёдя, натолкнула меня на любопытные мысли. Для чего Кулон нужен Анобель? Единственное, что может омонит меня от облик магических животных на человеческий. Вроде Анобель жила как раз примерно в то время, когда животные мирно сосуществовали с людьми. Вспомнилось, как Элвин рассказывала про мать. Та была магическим животным, жарптицей, если быть точной. Влюбившись в человека, она сменила обличие и желала с ним, как обычная женщина. Сделать она это могла только с помощью амонита. Так может она быль тоже какая-нибудь редкая зверушка, но она не сменила обличья, лишившись кулона, или с призраками всё работает иначе. Был ещё один вариант: она быль меняла не свой облик, а кого-то другого. Постепенно деталь за деталью в моём мозгу сложилась картинка, и я спросила: "Зачем тебе кулон?" спросила я. Чей облик ты меняла с его помощью? Это был кто-то важный для тебя, не так ли? Она быль подёрнулась рябью, какая бывает на телевизоре, когда антенна плохо ловит. Она открывала и закрывала рот, вроде хотела что-то сказать, и не могла. Опять печать молчания всё испортило. Ничего, вздохнула я. Ещё немного, и мы во всём разберёмся. Я опустила кулон в раскрытую ладонь Анабель. Как ни странно, тот не прошёл сквозь неё, а остался там лежать. Всё же странный камень этот оманит: то он ведёт себя как часть мира мёртвых, то как часть мира живых. Со стороны комнат слуг послышался шум, и я поспешила покинуть кухню, пока меня не застукали на месте преступления. Нас ожидал завтрак, а после него чердак. Быть может, там мы найдём что-то интересное. Я разбудила балонку, и мы спустились в столовую на завтрак. Стол был накрыт на двоих. Я взяла вторую тарелку, наполнила её едой и поставила на пол для щадя. Разве ваша кузина не будет завтракать? уточнил мажордом. Какая кузина? на автомате спросила я, а потом прикусила язык. Когда врёшь, надо запоминать свою ложь, иначе можно вляпаться, как я. Та, что приехала позапрошлой ночью, вежливо напомнил Бастиан. Ах, это, махнула я рукой. Прошлой ночью она уехала. У Багарыш не опасная склонность к ночным путешествиям, заметил Бастиан. Вы "Осуждаете мою кузину?" насупилась я. "Что вы? Я бы не посмел", заверил мажордом с таким лицом, что сразу стало ясно, он в целом осуждает весь мой род. Но мне обижаться и переживать по этому поводу было некогда. После завтрака я с Абалонкой и Призраком поднялись по тёмной пыльной лестнице на чердак. Похоже, сюда давно не ступала нога человека. И ещё дольше здесь не было уборки. Первое неприятное жеждала в конце лестницы. Увесистый замок на железных дужках надёжно запирал дверь на чердак. По зовум Жардону у него наверняка есть ключи, сказала я. Не надо мы Жардом, тихо выдохнула Анабель. Я обернулась к призраку и нахмурилась. Она выглядела мертвее обычного, если так можно сказать о привидении. Я сочла это знаком. Мы на верном пути. Она бальнирничит не просто так. Меня охватил азарт, подобно охотничьей собаке, я чувствовала добычу. Когда я в таком состоянии меня не остановить. Хорошо, кивнула я. Обойдёмся своими силами. Выщите, чем можно сорвать замок. Сгодится любая крепкая палка. Мы разошлись в поисках рычага. Повезло ей щадие. Она убежала куда-то, а потом вернулась с железным прутом в зубах. Судя по загнутому к концу прута, она выломала его из решетки камина. Вот это я понимаю, крепкие зубы и сильная челюсть. Благодарю, Ищаде. Я забрала у баллонки прут и вставила его под дужку замка. Затем надавила, что есть силы, ломая дужку. Металл застонал, но поддаваться не спешил. Тяф! Ищаде подпрыгнуло, вцепилось зубами в край прута и, сменив ипостась на адского пса, повисло на нем дополнительным грузом. Мы продолжили давить вместе. Постепенно, сантиметр за сантиметром, замок поддавался. Но то, чтобы вскрыть его, ушло приличное время и сил, но мы это сделали. Звяк. Сломанный замок упал к моим ногам, и я отпихнула его подальше. "Готово?" спросила я и распахнула дверной чердак. Изнутри пахло пылью и затхлостью. Я, прикрыв лицо рукавом, шагнула внутрь. Ещади и Анабель устремились за мной. пруд я на всякий случай прихватила с собой, и он напоминал мне школьную каску. Отличное оружие на все случаи жизни. В темное подземелье замка лучше не соваться с голыми руками. И пусть это не подвал, а чердак, осторожность все равно не помешает. Чердак был огромный, заставленный хламом. Как там называется заболевание, при котором ничего не выбрасывают? Патологическое накопительство? Похоже, урода Моргари, оно наследственное». Мы угодили прямиком на свалку ненужных, давно забытых вещей. Крохотные окошки под потолком давали совсем мало света, но пришлось довольствоваться тем, что есть. Свечу я с собой не захватила. Я двинулась вглубь чердака по узкому проходу между грудами вещей. Старый комод со сломной дверцей, обшарпанный сундук, длинная вешалка пришедших в негодность нарядов. В замке явно не принято выбрасывать вещи. Всё, о чём здесь когда-либо пользовались, попадает сюда. Это безнадёжно. Мы здесь никогда ничего не найдём, вздохнула Набель. Ты ведь даже не знаешь, что ищешь. А подсказать ты не можешь. Настал мой черёд вздыхать. Я остановилась посреди прохода и осмотрелась в нерешительности. Куда идти? За что хвататься? Здесь десятки тысяч вещей, больших и маленьких. Если я начну перебирать их прямо сейчас, и буду тратить на это всё время, то управлюсь в лучшем случае к своим 90 годам. Так себе перспектива провести жизнь, копаясь в чужом мусоре. "Ищаде", позвала я. "У тебя же нюх". "Шы?" балонка словно спросила и что с того? Воспользуйся им, поищи что-нибудь интересное и важное". Балонка с сомнением приподняла морду и вдохнула поглубже пыльный воздух чердака. В результате она только расчихалась. Ладно, вздохнула я. Давайте здесь погуляем до обеда, а потом осмотрим первый этаж. Мы двинулись наугад, бродили между старой мебелью, перебирали безделушки в ящиках, разглядывали узоры на тканях, но всё это никак не приближало нас к цели. Устав я присела на колченогий диван, неподалёку расположился столик с треснувшей деревянной столешницей, а за ним что-то большое, плоское, накрытое сверху простынёй, когда-то белый, а теперь серый от пыли. Сейчас отдохну и спустимся вниз, сказала я. Ноги уже гудели от ходьбы, да и в желудке ощущалась тянущая пустота, а это знак пора обедать. Я была уверена, что ищадя воспримет весть о еде с энтузиазмом, но Балонка как будто меня не слышала. Она вдруг с интересом начала принюхиваться к анабель, а при руки вообще пахнут? Да чего? Онабель шарахнулась в сторону от собаки. Но ещё день не обиделась. Обнюхав призрака, она устремилась к той самой грязной простыне, схватила её зубами за край. "Нет!" вскочила я с дивана. "Не делай этого!" Но ещёди уже дёрнула простыню. Та соскользнула с предмета, подняв в воздух такой столб пыли, что я на время потеряла ориентацию в пространстве. Мы словно угодили в песчаную бурю, только вместо песка была пыль. Несколько минут я ничего не видела. не могла толком дышать и говорить, лишь кашляла и плакала, отрезев в глазах. Постепенно пыль улеглась. Я прочистила горло и нос, глаза прослезились, и я увидела тот самый предмет, что скрывался под простынёй. Это была картина, точнее портрет. Высоту примерно 1,5 метра и метр в ширину. Свет из окна на потолке удачно падал прямо на холст. В первую минуту я просто стояла, открыв рот, шокированная увиденным. Когда Дар Речи вернулся ко мне, я пробормотала. «Это же ты!» Я посмотрела на портрет, потом на Аннабель, снова на портрет и снова на Аннабель. Одно лицо. Поразительно! Портрет, конечно, старый. Долгое время не реставрировался, краски потемнели, а изображение покрылось трещинами. Но его все еще можно было рассмотреть. Я шагнула к портрету и коснула щеки Аннабель кончиками пальцев, проверяя, мне это не привиделось? С этого ракурса внизу на раме стала заметна надпись. Пришлось опуститься на корточки, чтобы прочитать. "Анабель Моргерри", прошептала я, а затем полыхнулась прямо на пятую точку, так как колени дрогнули. Это был шок. Я стёрла остатки пыли с надписи и перечитала её ещё раз. "Нет, не почудилось. Но как такое возможно? Не может этого быть. Ты, Моргерри, "Прошу заметить уродлённое", важно произнесла Анабель. Едва она умолкла, как замок содрогнулся. Древние стены застонали, а на нашей голове сверху посыпалась каменная крошка. Казалось, ещё немного и замок рухнет. Гул стоял такой, что закладывало уши, словно на самолёте, который набирает высоту. Ищадие прижалась к моему боку и жалобно заскулила от страха. Я обхватила балонку рукой за шею и спрятала лицо в её шерсти. Поднявшись, мы тряслись вместе. Одна Аннабель была спокойна, гордо расправив плечи, она смотрела на свой портрет со странной смесью грусти и ненависти.